Глава 12. Как путешествовал я с доктором Фаустом и как провел первых два дня в замке графа фон Веллена. Только когда городские стены уже давно остались позади нас и взор мой невольно стал вбирать в себя дали весенних полей, вдруг почувствовал я всю несообразность своего положения и как бы со стороны, посмотрев на себя в чужой повозке, с чужими людьми, зачем-то отправляющегося в город Трир, мысленно рассмеялся. В самом деле, шаг за шагом, ступень за ступенью, заставила меня судьба спуститься в глубины, столь далекие от всех моих прежних планов и намерений, что былая жизнь уже представлялась мне словно снежная вершина за облаками. Однако, так как издавна поставил я себе правило никогда не жалеть о поступке раз совершенном, Постарался я и свое путешествие с доктором Фаустом обратить к себе стороной наиболее для меня выгодной. Понемногу, несмотря на тряску повозки, ибо кузов ее не был подвешен на ремнях, как то устраивают теперь для облегчения ездящих, удалось мне вовлечь своего спутника в оживленный разговор. И скоро мог я уже не раскаиваться, что затеял эту поездку, так как доктор Фауст оказался собеседником занимательнейшим. Говорили мы с ним «де омни рескибели», если пользоваться любимым выражением Пико Делла Мирандола. И я мог убедиться, что области грамматики и натуральной философии, математики и физики, астрономии и юдициарной астрологии, всех медицин и прав, теологии, магии, экономии и других искусств равно знакомой моему спутнику как хорошему хозяину свой огород.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 и никто не подойдет к ней, как я, чтобы ласковым словом или нежным прикосновением облегчить ее томление. новый приступ старой скорби овладел мною с такой жестокостью, что я не мог одолеть себя и, поникнув на каменный парапет лицом, дал волю слезам, бессильным и незнающим удержу. Когда так плакал я, считая себя в одиночестве, на балконе замка фон Веллен,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 В то же время речи графов, которых, может быть, с излишней, я бы сказал, меркуриальной живостью, переливалось хорошее образование, им полученное, заставили меня забыть о вчерашнем участии в насмешках над нами и позволили мне отнестись к нему с доверием. И когда слово за словом объяснилось, что у нас с ним есть общие любимцы в мире авторов и книг, и он немедля предложил мне показать свою библиотеку,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 а доктор Фауст, очень бледный, поодаль отдавал последние распоряжения слугам. Я поместился на самом краю скамьи второго ряда, откуда удобно мне было наблюдать за всем происходившим. Когда присутствующие несколько успокоились, доктор Фауст сказал, «Милостивые графы, графиня, любезные дамы и славные рыцари, сейчас я заставлю явиться перед вами воочию царицу Елену»